Хотя юноша не знал, в чем суть ужасного звука, тот, несомненно, был как-то связан с узами между колладином и Сил. «Откуда?» — спросил он. Неважно. важно». «По-моему, очень даже важно». «Не сейчас. Послушай, ты так ты возьмешь эту штуковину? Держать его так мне неудобно. И если я его уроню и отрежу тебе ступню, в этом будешь виноват ты сам».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 Приняв решение, поднял руку и ухватил осколочный клинок за рукоять. По крайней мере происходящее кое-что ему прояснило. Шалан, скорее всего, не была связывателем потоков. Калдину казалось, что иначе девушка бы ненавидела этот клинок, как и он сам. «Свой клинок не отдает другим», – заметил Келла. «Согласно обычаю, такое позволено лишь королю и великим князьям». «Отлично», – парировала Шалан.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 — проговорила Шалан. — Ты бы не мог все-таки на меня не жаловаться. Это была шутка. Не думаю, что мне вообще позволено иметь этот клинок. — Мне все равно никто бы не поверил. Вы ведь побежите, верно? Как я и велел. — Да, но если сможешь, пожалуйста, уведи монстра налево. — Это в сторону военных лагерей, — сказал Каладин, нахмурившись. — Я собирался влечь его глубже в ущелье, чтобы... — Мне нужно собрать сумку. — Сумасшедшая женщина. Речь идет о наших жизнях. Сумка не важна. — Нет, очень даже важна, — возразила Виденка. — Она необходима мне, чтобы... Ну, рисунки, которые лежат внутри, демонстрируют узоры расколотых равнин. Они понадобятся, чтобы помочь Долинару. Прошу, просто сделай так. — Если смогу. — Хорошо. И... Не умирай, пожалуйста.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 Крепко держа осколочный клинок, колодин припал к земле и нырнул под чудищем. Ущелье задрожало, когда демон обрушил на него клешни. Но юноша остался невредим. Он яростно замахнулся осколочным клинком, прорезал в скале рядом с собой линию, однако по демону не попал. Монстр завертелся посреди расселины и загнулся и развернулся в противоположную сторону.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 Придется снова пробраться, забраться под брюхо зверя. Каладин продолжил отступать вдоль ущелья, пытаясь увести чудовище прочь от шалан. Демон двигался осторожнее, чем можно было ожидать. Каладин с облегчением увидел, как девушка выбралась из трещины, бросилась бежать. «Иди сюда! Ну!» Позвал Кэл, замахнувшись осколочным клинком на злобную тварь. Та обесновалась в ущелье, но не нападала. Она следила за Каладином своими глубоко посаженными глазами на темной морде. Единственный свет шел только от полоски далеко вверху и от сфер, которые Кэл швырнул на дно ущелья. И теперь они были позади монстра. Клинок Шалан тоже излучал мягкое свечение. Светился странный узор вдоль его лезвия. Каладин никогда раньше такого не наблюдал, но с другой стороны он ведь никогда не видел осколочный клинок в темноте. Посмотрев на вставшего на добы монстра перед собой, с его излишне многочисленными лапами, уродливой головой, сегментированной бронёй, Каладин подумал, что теперь знает, как выглядит приносящий пустоту. Безусловно, ничего более ужасного не могло существовать. Отступив, юноша споткнулся на рост слонцы Корника, выступавший с дна ущелья. Демон атаковал.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 Голова ринулась вниз, растопырев жвала. Колодин выругался. Снова кинулся в сторону. Охнул, перекатился и вскочил, схватив осколочный клинок. Тот не исчез. Кайл достаточно узнал об этом оружии. Поскольку Шалан приказала мечу остаться, тот не растворится, пока он не призовет его снова к себе. Каладин развернулся как раз в тот момент, когда клишня обрушилась на место, где он только что стоял. Юноша ударил, когда лапа заскрежетала по камню и отсек кончик клишни. Особого толка от его удара не было. Клинок повредил панцирь и убил плоть внутри, вызвав трубный гневный вопль. Но клишня была огромная. Все равно, что срезать противнику кончик большого пальца на ноге. Вот буря! Каладин не сражался с монстром, а просто бесил его. Демон напал агрессивнее, пытаясь достать его клешнёй. К счастью, узкое ущелье делало такие маневры трудными для твари. Ее лапы задевали стены, и она не могла как следует замахнуться, чтобы вмазать в полную силу. Наверное, поэтому Каладин был еще жив. Он едва ушел из-под удара, но опять споткнулся во тьме. Молодой человек почти ничего не видел. Когда клишня обрушилась на него снова, Каладин скочил и бросился прочь. Бежал все дальше по коридору, дальше от света, минуя растения и мусор. Ущельный демон затрубил и кинулся в погоню с треском и скрежетом. Без бури света Каладин чувствовал себя таким… медленным, таким неповоротливым и неуклюжим.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 Демон затрубил еще яростней. Похоже, на этот раз ему было действительно больно. Монстр немедленно приподнялся, чтобы отстраниться от меча. Потом в мгновение ока развернулся, и Каладин обнаружил, что на него надвигаются жуткие челюсти. Он бросился вперед, но клацающие челюсти схватили его. Вверх по ноге хлынула ослепляющая боль, и Каладин взмахнул клинком. Хотя чудовище мотало его из стороны в сторону. Показалось, что удалось задеть морду, хотя уверенности не было. Мир кружился. Кэл ударился о землю и перекатился. Нет времени на головокружение. Хотя все по-прежнему вертелось, молодой человек застонал и перевернулся. Выронил сколочный клинок и понятия не имел где. Его нога... И он уже не чувствовал ногу. Он посмотрел вниз, ожидая увидеть лишь обрубок с лохмотьями кожи. Но все оказалось не так плохо. Кровь, штанина разорвана, но кости не видно. Причиной менее был шок. Разум взял верх на чутьем и сосредоточился на ранах. Это нехорошо. Сейчас ему был нужен солдат, а не лекарь.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 Улетел далеко и вонзился в землю возле сфер, которые Кэл выкинул из расщелины. Капитан заковылял туда, но идти было трудно, не говоря уже о том, чтобы побежать. Он и половины пути не одолел, когда нога подогнулась. Воин тяжело рухнул, отцапав руку в слонцекорник. Учельный демон затрубил и... «Эй, эй!» — Каладин обернулся. «Шалан?»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 И в узком пространстве жуткий звук порождал эхо и заставлял все вокруг дрожать. Трупа Каладин не видел. Неужели шалан сумела спрятаться? Похоже, удар мечом в грудь только разозлил шквальную тварь. Голова. Его единственным шансом была голова. Каладин с огромным трудом встал на ноги. Монстр прекратил колотить клишнями по земле и с трубным возгласом помчался на него.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 Ему нужен был этот свет. Буря-свидетельница от этого зависела его жизнь. Умоляю. Над ним навис ущельный демон. Каладин напрягся, резко вдохнул точно человек, который жадно хватает воздух ртом. Он услышал... где-то далеко... плач. Прилива силы он не ощутил. Монстр замахнулся... И Каладин, завертевшись в луже, с изумлением, увидел самого себя. Над ним, вскинув меч, стояла его копия неправдоподобных размеров. Она была больше его раза в полтора. «Клянусь очами всемогущего!» Подумал потрясенный Каладин. А ущельный демон ударил лапой по фигуре рядом с ним. Не превратился в облачко света. «Что он сделал?»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 Каладеин ударил вверх. Ущельный демон рухнул на дно ущелья. Затрещал хитин. Спазматически задергались лапы. Шалан, прятавшаяся за валуном, с ног до головы окрашенная в цвет непроницаемой тьмы, вскрикнула, прижав руку к рту. Тварь упала прямиком на Каладина. Шалан выронила лист бумаги. На нем были два наброска, ее и Каладина. И, рассеяв в тьму вокруг себя, побежала по камням. Чтобы иллюзии работали, ей нужно оставаться вблизи от битвы. Было бы проще сумея посылать их, прикрепив к узору. Но это представляло собой проблему, потому что... Она остановилась рядом со все еще подергивающимся монстром. Грудой плоти, спанциря похожей на сошедшую лавину из камней. Потопталась, не зная, что делать. Позвала. «Каладин!» Ее слабый голос затерялся в тьме. «Прекрати!» Велела она самой себе. «Никакой робости!» «Ты ее переросла!» Приведя дух, она двинулась вперед, пробираясь мимо громадных бронированных лап. Попыталась сдвинуть клешню, но та была слишком тяжелой, так что пришлось забраться наверх и съехать с другой стороны. Она замерла, услышав какой-то звук. Рядом лежала голова ущельного демона с большими затуманенными глазами. От нее подымались спрены, точно язычки дыма. Те же, что и раньше, но теперь они уходили. Шалан поднесла свою сферу поближе. Из пасти демона высовывалась нижняя часть тела Каладина. Шалан ахнула и бросилась к нему, безуспешно попытавшись вытащить мостовика из сомкнутых челюстей. Виденка наконец-то призвала осколочный клинок и срезала несколько жвалов.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 Пробормотал Каладин. «Ты жив!» – парировала Шалан. «Прекрати жаловаться!» «Он жив!» «Ох, буря-отец, жив!» «По возвращении насажет целую груду молитв!» «Тут жутко воняет!» Слабым голосом проговорил Каладин. «Почти так же, как и от вас!» «Ты должен радоваться!» Бросила Шалан, не переставая трудиться. «Вот передо мною почти безупречный образец ущельного демона!»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 Шалан прислушивалась, ему, скорее всего, довелось перевязать куда больше ран, чем ей. Она отрезала правую руку, чтобы перевязать вторую рану у него на боку, где ущельный демон начал рвать его пополам, когда сомкнул челюсти. Потом села рядом, чувствуя изнеможение и холод. Теперь ее ноги и правая рука ощущали прохладный воздух на дне ущелья. Каладин, лежавший на земле, закрытыми глазами, тяжело вздохнул. Два часа до Великой Бури. Прошептал он. Шалан глянула на небо. Было почти темно. «Точно», — ответила она. «Мы его победили, но нам все равно конец, верно?» «Несправедливо, да?» Он сел, застонав. «Разве ты не должен?» «Чушь. У меня были раны куда серьезнее». Кэл открыл глаза и увидел, как она вопросительно вскинула бровь. Похоже, у него кружилась голова. «Были».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 Ушалан перехватило дыхание. «Мы вырежем нору, как это делают разведчики!» «В стене...» Подтвердил он. «Вон там виден уровень воды. Если мы заберемся выше, в любом случае нужно карабкаться. Хотя не до самого верха, где ущелье сужалось. Но все равно подъем окажется нелегким. И у них совсем мало времени. Но это шанс. Это придется сделать вам».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 Карабкаться по скользкому панцирю было трудно, однако девушка находила опору для ног между бревнами и пластинами. Оказавшись наверху, посмотрела на уровень воды. Тот казался намного выше, чем мерещила снизу. «Надо вырезать опоры для рук!» – крикнул ей Каладин. «Точно!» – Шалан все время забывала про осколочный клинок. и, Видимо, не хотела думать о нем. «Нет. Сейчас для этого нет времени!»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 Девушка неуклюже зависла там и начала вырезать куски камня, стараясь делать это так, чтобы те не падали ей на голову. Сыплющиеся камни барабанили по панцирю мертвого ущельного демона. «У вас отлично получается!» — раздался снизу голос Каладина. «Продолжайте!» «Когда ты успел сделаться таким бодрым?» — прокричала Шалан в ответ. «С того самого момента, когда решил, что умер, а потом понял свою ошибку!» «Тогда напомни мне, чтобы я время от времени пыталась тебя убить!» Огрознулась она. «Если сумею, буду радоваться, а если нет, обрадуешься ты. Всем хорошо!» Она услышала, как Эл тихонько хихикает и продолжила высекать на в камни. Это было сложнее, чем представлялось. Да, клинок легко резал камень, но у нее все время получалось так, что вырезанные куски не желали выпадать наружу. Приходилось рубить их на мелкие части, опускать клинок и выгребать все руками. Однако через час неистового труда у Шалан получилось соорудить подобие убежища. Она не смогла прорыть настолько глубокую нору, как хотелось. Но и такая должна сгодиться.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 «Каладин, мостовичок, убийца ущельного демона, приносящий уныние, ты поднимешься со мной в эту дыру, что я только что высекла!» Она свесила из бока ущельного демона и устремила на него взгляд. «У нас не будет очередной дурацкой беседы о том, не помереть ли тебе здесь, пока я героически продолжу путь. Понял?» «Не уверен, что я смогу идти», — со вздохом ответил Каладин, не говоря уже о том, чтобы карабкаться. «Ты идешь со мной!»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 Точно стоны древних призраков, высокий вой сопровождался низким грохочущим ревом. Вокруг них прятались растения, лозы скручивались тугие узлы, камни-почки закрывались, оборотцветы складывались. Жизнь замирала. Колодин охнул, истекая потом, и его лицо напряглось от боли и изнеможения, пальцы дрожали. Он потянул себя к следующему выступу, протянул руку навстречу руке шалан. Ударила буревая стена».